Глава 34. Алексис. Но я закрутилась вокруг своей оси в поисках потенциальной угрозы. Что, что случилось? Что значит что? Брия схватила меня за предплечье и потащила вперед, а затем резко дернула в сторону. Недалеко от нас было дерево. Металлические ветки ползли по стене и потолку. Ледяной холод заставил меня ахнуть. Нечто прошило тело насквозь, высосав энергию. Брия нашла нишу, которую я искала, и там кое-кто был черт нет я подпрыгнула словно села на кактус развернулась и ударилась об искусственное дерево пошатнувшись упала на пятую точку к счастью мужчины идущие в противоположном направлении не обернулись брия бросилась ко мне схватила за руку и снова потянула за собой вставая слиха клянусь я никогда не видела чтобы кто то так сильно выделялся ты буквально стараешься привлечь всеобщее внимание что я сделала спросила я поднимаясь что ты У Бриа отвисла челюсть, и она округлила глаза, после чего пожала плечами. «Да ничего. Просто пялилась на состоятельных парней с уверенностью и нахальством победителя по жизни. Ты почти вынудила их проявить свои способности, идиотка. Здесь такое вполне возможно. Тогда нас бы заметили, а это нужно нам меньше всего». Я фыркнула. «Поверь мне, парни вовсе не богачи. Да, у них хорошая зарплата, но они страдают от синдрома маленького человека». Они вынуждены постоянно демонстрировать крутизну. Брия растерялась. «Откуда ты знаешь?» «Это написано на их лицах. Почти одинаковые костюмы, наигранная показуха, неудачное бахвальство. Я тебя умоляю». Брия склонила голову и уставилась в одну точку. Возможно, мысленно воспроизводила внешность тех мужчин. «Прежде я никогда особо не ценила опыт, полученный после работы с людьми и призраками в магическом паноптикуме». И хотя я могла ошибаться, скорость, с которой я нашла шкуру Лайры, придала мне уверенности. «В любом случае», — продолжила я, — «я на них не пялилась. Но мне понравилась потрясающая шевелюра черноволосого парня. Ты видела, как они блестели? Интересно, чем он пользуется?» «Генетика!» Брия шагнула в нишу прямо к девушке-подростку с огромными глазами, которую я искала. Призрак нервно теребил пуговицы на рубашке. «Ты подрываешь мою энергию, ци, Алексис. Еще как подрываешь!» Брия сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. По крайней мере, теперь я знала, что могло вывести ее из равновесия. Я. Брия поправила рюкзак. «Куда ты смотришь?» Я показала на девочку. «Это случилось!» Взвизгнула та, явно дождавшись возможности заговорить. «Что?» — спросила я. «Что?» — переспросила Брия. «Я считала календарные дни». — продолжила девочка. «На столе. Сегодня второй. Я понимала, что ты придешь. «Ты считала календарные дни?» Я покачала головой. «Что, прости?» «Дерьмо!» Брия раскинула руки и ноги, как паук. «Рядом со мной дух? Почему я не...» «Ох, я чувствую ее. Чтоб тебя, Алексис!» Она отшагнула в сторону и прижалась спиной к стене. «Вывела меня из моей же игры». «Совсем небольшой». Девочка обрисовала в воздухе прямоугольник, игнорируя Брия. «Календарные дни!» Меня осенило. «Ты говоришь о настольном календаре?» «Сегодня второй!» — закивала она. Адреналин выплеснулся в тело. «Значит, это произошло сегодня? Сегодня маг посетил магистрат?» На меня покосилась какая-то женщина. Шелковое платье строилось по ногам. Очередная высокооплачиваемая особа, обладающая высокомерием. У нее этого добра вагоны маленькая тележка». Я поджала губы и уставилась в пол, чтобы у Бриа не появилась мысль сбросить меня с лестницы. «Что-что?» — прошептала Бриа, оглядываясь. «Ловец духов заявлялся сюда?» «Я наблюдала за людьми», — ответила девочка. «В холл пришел мужчина с белыми волосами. Я вырвала новый календарный листок и переместилась сюда, чтобы спрятаться. Этот тип, он мучает меня и пытается схватить». Он недостаточно силен, у него не получается, но все равно больно. Ненавижу. Она вздрогнула и поежилась. «Алексис?» — окликнула меня Брия. «Что она говорит? Если след свежий, мы можем поймать ублюдка прямо сейчас». «Точно!» — я обратилась к призраку. «Покажи нам те календарные дни». Девочка кивнула и выбежала в коридор. Спустя секунду она исчезла. «Черт!» прошептала я, кинувшись к широкой лестнице, которая вела в холл. «Что там еще?» — спросила Брия, не отставая от меня. Она — опортер. Только что телепортировалась. Она явно забывает, что у живых людей нет подобных способностей. Ее хотели запихнуть в элиту, отряд Валенса, но девочка разозлилась на инструктора и телепортировала парня на улицу из окна на четвертом этаже. «Высоко. Он разбился в лепешку». «Отстой!» — выдохнула Брия. «Я кое-что слышала. Это произошло четыре года назад, вроде бы. Кандидатка была очень сильной, с редким даром, но не умела контролировать себя. Валенс лично убил ее. Никто не мог поймать девочку. «Теперь понятно, почему он держит ее под замком», — добавила я. «Взаимная неприязнь». Я спускалась по лестнице как можно быстрее, стараясь быть незаметной и не выделяться. Надеюсь, девочка телепортировалась к стойке администрации, иначе мы ее потеряем. «Взаимные претензии понятны, но почему ее заперли именно здесь?» — удивилась Брия. «Почему ее не доставили на склад и не запихнули в какое-нибудь тело? Достаточно сильный некромант заставил бы ее исполнять приказы. Уникальный дар девчонке мог пригодиться. У них нет настолько крутого некроманта. Ему пришлось бы спутать мозги, чтобы призракам было легче управлять, забыла? Но они могли бы попробовать или придумать что-то еще. Запирать ее в магистрате нелогично». Спустившись по лестнице, я оглядела холл, сразу же обнаружив призрака у стойки администрации. Мужчины с белыми волосами или мага, подходящего под его описание, я пока не увидела. Бриа шагала за мной по залу, уклоняясь от сотрудников. «Девочка сказала, что маг был в холле», — пробормотала я. «А сегодня второй календарный день. Если я правильно понимаю, с момента нашей последней встречи маг появился здесь во второй раз. Похоже, он приходит раз в две недели». Если это подтвердится, мы вернемся через две недели и поймаем урода с поличным. Или украдем запись с камер наблюдения, выясним, как он выглядит и заставим Кирана найти ублюдка», — предложила Брия. Я не собиралась спрашивать, как она планировала украсть видеозапись. Наверняка ответ мне не понравится. Мы подошли к высокой стойке, и женщина с бледно-голубой кожей подняла на нас неестественно зеленые глаза, а потом одарила дружелюбной улыбкой. Я понятия не имела, к какому роду магических существ она принадлежит. Интересно, знала ли она, что Валенс любит убивать магических созданий и превращать их в трофеи для своей бесценной коллекции? «Привет», — проговорила Брия, навалившись на стойку. Я покосилась на девушку-призрака и перевела взгляд на Брия. «Где он?» Надеюсь, девочка поймет, что я говорила с ней. «Сейчас узнаем». Брия... Брия улыбнулась сотруднице. «Вы не подскажете, где находится скалодром? Обожаю скалолазание!» Девочка нагнулась, скрывшись из виду. «Упс!» — я щелкнула языком. Я уронила ручку. Брия свирепо насупилась. «Не жди, что я подниму ее!» «Лентяйка!» — скривилась я и быстро обошла ее. «Ручка лежит с твоей стороны!» «Я люблю скалолазание, а не ползание!» Брия подмигнула сотруднице. Я нагнулась и заглянула за край стойки, ахнув, когда мой нос почти соприкоснулся с носом девочки-призрака. Я слегка отодвинулась. Девочка не шелохнулась. Она держала в руках два плотных листа бумаги. Черная дата украшала нижний край каждого листа, а в центре имелась вдохновляющая цитата. Я взяла их, тихо поблагодарила призрака и встала, проверяя даты. Разрыв — 15 дней. Я прищурилась и покачала головой, пытаясь вспомнить, когда я была в магистрате в последний раз. «Ой!» — сотрудница оторопела, заметив страницы календаря, и приподнялась, чтобы разглядеть их получше. «Где вы их нашли?» э, -э Я уставилась на женщину, словно меня только что поймали на краже дорогого колье. они лежали на полу!» Выпали лабри, а неопределенно взмахнув рукой. «Я увидела их, когда мы подошли. Хотела поднять их, но...» Она заулыбалась. Я смущенно протянула женщине листы. «Странно...» На лице сотрудницы мелькнуло недоумение и настороженность. «Я осмотрела, как работает тот маг». Она показала в дальний угол холла со стеклянной стеной и двойными дверями, ведущими наружу. А затем услышала треск бумаги. Клянусь, я видела, как исчезла страница. Женщина натужно рассмеялась. Ей было явно не по себе. Это произошло уже во второй раз. То есть... Ее взгляд затуманился. «Как он там очутился?» «И почему я не углядела его?» Секретарша нервно провела пальцем по лбу. «Да уж, странно», — согласилась Брия. То ли она отлично скрывала адреналин, кипевший в теле, то ли упустила огромную зацепку, которую подкинула сотрудница. «Да», — продолжила женщина и недоуменно заморгала. Она тряхнула головой и вскинула тонюсенькие, как ниточка, нежно-голубые брови. «Если честно, нужно запретить магу работать в столь оживленном месте». «Кто знает, что он притянет из глубин? Понимаете, о чем я? Это уже происходило дважды, и оба раза он находился здесь». «Да, вы правы», — посочувствовала Бриа и поморщилась. «Вам приходится смотреть, как он работает?» Женщина всплеснула руками. «Он всегда занят в дальнем углу, поэтому ничего страшного. На самом деле, мне даже нравится танец, который он исполняет. Похоже на ритуальные пляски индейцев». Сотрудница робко улыбнулась или возможно волосы напоминают мне прическу коренного американца с которым я однажды встречалась знаете ее рука изобразила волну такие красивые черные волосы женщина поджала губы правда меня пугает этот элементаль воздуха она передернула плечами однажды он пытался флиртовать со мной на вечеринке в честь солнцестояния нет уж спасибо подождите вмешалась я сердце бешено забилось Девочка говорила о мужчине с длинными белыми волосами. Но если она заметила ловца духов, когда тот применял магию, это произошло в загробном измерении, где цвета такие же, как на негативных снимках. И почему меня только сейчас осенило? «Думаю, мы только что кое-кого видели». Брия повернулась ко мне с восторженным и исполненным любопытством взглядом. «Ведь у того напыщенного парня длинные темные волосы». Она прижала ладонь к груди. С ним еще был высокий рыжий мужчина. Да, это он. Правда, долговязый? И такой козел. Кстати, во мне течет кровь Фейри. Думаете, я должна опускаться ради воздушного эменталя, который смог получить работу в паре с призрачным магом? Нет. Женщина улыбнулась парню, проходящему мимо, и ее надменного тона как не бывало. Очевидно, мой опыт на магической ярмарке не был всеобъемлющим, поскольку услышанное меня потрясло. Такого разворота я не предвидела. «Они недавно ушли. Отправились что-то доделывать в здешней части здания. Скатерть дорожка. Лучше бы остались там навсегда. Все-таки мы постоянно принимаем гостей». «А по каким дням они сюда наведываются?» — спросила я. Бри толкнула меня. «Действительно. Как часто вам приходится терпеть подобный беспредел?» — спросила она. «Очевидно, я слишком прямолинейна. Ненавязчивость имела огромное значение». «Примерно раз в две недели». Женщина вновь натянула дружелюбную улыбку и оживилась, когда к стойке подлетела взволнованная пожилая леди, связанная с сумкой. «Ох, вы же искали скалодром! Вам нужно...» Я отошла, чувствуя, как плавятся мозги. Маги где-то здесь. Прямо сейчас. Двое. Мы могли отправиться за ними и... И что тогда? Они работали на валенце и его приспешников, а мы — подпольные бунтарки, которым нельзя высовываться. «Если нас засекут, то непременно задержат». В здании, которое кишит профессионалами, две девушки в подозрительных прикидах, пытающиеся повязать пару лощенных парней в костюмах, однозначно привлекут внимание. «Давай навестим их перед тем, как заглянем на скалодром», — сказала Брия, схватив меня за руку и потащив за собой. В середине холла она добавила. «Соберись, поняла?» «Какой у нас план?» — спросила я в свою очередь. У меня подкашивались ноги. От тревоги сдавила грудь. «Нам известна их внешность», — прошипела Брия, поднимаясь по мраморной лестнице, по которой мы недавно спускались. «Нужно найти их». «Да, потом». «О чем ты?» — она затащила меня в нишу, зыркнув на женщину, смотревшую в нашу сторону. Та тотчас отвернулась и ускорила шаг. «О, да, нас заметят». Я поделилась этой мыслью вслух. Брия стянула рюкзак с плеч, присела на корточки и принялась копаться в его содержимом. «Немного преследования и неожиданное нападение отлично сработает с этими клоунами», — пробормотала она себе под нос. Девочка-призрак появилась прямо возле Брия и печально смотрела на нас. «Почему Валенс держит тебя здесь?» — спросила я, переминаясь с ноги на ногу. Адреналин неприятно бурлил во мне. «Тебя они хотели перевести в другое место?» «Нам нужно кодовое слово для ситуации, когда ты внезапно начинаешь общаться с призраками», — проворчала Брия. «Они когда-нибудь пытались запихнуть тебя в чужое тело?» — спросила она, выудив узкую обувную коробку из рюкзака. Девушка начала теребить пуговицу на рубашке. Перевела взгляд на Абрия. «Дважды. Ужасное ощущение. Сначала я чувствовала себя странно, а затем я повторила ее слова». «Могу представить», — ответила Абрия, отложив коробку и снова роясь в рюкзаке. «А дальше?» «Это как надевать перчатки, которые не подходят». «Ответила девочка. Тело было скользким, я пыталась увернуться, но меня постоянно возвращали, поэтому я швырнула в них стул и смогла сбежать». Я вновь повторила сказанное. Бре замерла со свечой в руках. «Сбежала? Как?» Девочка пожала плечами. Телепортировалась в другую часть магистрата. Когда они обнаружили меня, я опять телепортировалась. В итоге меня перестали искать. После того, как передала ответ призрака, Брия поставила локти на колени. «Хм, у них нет сильного мага, способного контролировать душу». Она склонила голову на бок и сняла крышку с обувной коробки. «Вполне логично. У девочки пятый уровень, но сдвинуть такой крупный предмет, как стул, после смерти...» Брия скинула брови и достала нечто, покрытое серым мехом. «Круто! Неудивительно, что Валенс сдержит ее здесь». «Наверняка хочет поэкспериментировать на случай, если ему удастся найти сильного мага». Брия посмотрела на меня. «Вроде тебя». Я отшатнулась. «Фу, мне бы не хотелось делать подобное с чьей-то душой». «А как ты собиралась зарабатывать деньги?» Брия аккуратно достала еще одну меховую штуковину и положила рядом с первой. «Только не таким образом», — промямлила я и прищурилась в тусклом свете ниши, пытаясь разглядеть предметы на полу. Брия положила что-то еще, прежде чем закрыла коробку крышкой и убрала ее в рюкзак. «Что это?» Брия вскинула глаза. «Крысы. И мы должны найти более уединенное место». «Крысы?» Я попятилась. Глаза девочки расширились, и она исчезла. Брия растерянно посмотрела на меня. «В чем дело? Они дохлые». «Почему ты носишь дохлых крыс в рюкзаке?» — спросила я, стараясь не повышать голос, что давалось с трудом. Чтобы они нашли магов, а я могла их уничтожить. Надо оживить зверьков и отправить по следу. Надеюсь, они отыщут наших ребят до того, как те уйдут. У меня есть несколько запасных душ, которые любят суетиться в звериных тельцах. Я дам им желанную свободу, пока трупики не начнут гнить. Меньшее, что я могу сделать, верно?» Я снова попятилась. Брия собрала крыс, встала и вышла из ниша, оглядывая коридор. «Давай найдем туалет, а потом займемся той парочкой». «Уверена, сегодня мы хорошо поохотимся». Я не сомневалась в ее словах, но меня волновало другое. Что мы сделаем после того, как поймаем магов? И как мы помешаем им донести на нас валенсу?